«Ну вот», — радостно сказал Георгий, когда разведчики вышли на улицы. «Теперь я знаю, где можно поменять золото без лишних вопросов». «По-моему, нам с Линой фантастически повезло», — ответил Даня, разделив деньги на три части и раздав каждому члену команды. «Интересно. 190 тысяч, которые она положила себе в карман, чего-нибудь стоит?» — поинтересовался СТР. Сегодня мы это узнаем. Предлагаю съездить в столицу и посетить интернет-кафе. Поехали, решил капитан. До Москвы они добрались на электричке, заплатив по 100 рублей за проезд. В метро пришлось приобрести электронную многоразовую карту за 100 рублей и положить на неё ещё 500 рублей, заплатив за 10 поездок. Получается, рубль ничего не стоит, заметила Эстер. Дело не в номинале денежной единицы, а в его стабильности. Темпы инфляции вот что имеет значение, пояснил Георгий. Да ни купил ещё четыре билета на метро. Отличные артефакты для исследования местной электроники, прокомментировал он своё приобретение. А куда мы направляемся? Хочу попробовать посетить Тверскую. Родители упоминали знаменитый Макдоналдс на Тверской. А вдруг он ещё существует? Попрошу документики, господа Южани, решительно обратился к группе невесть откуда взявшийся полицейский. Мы ж ничего не сделали, только вошли, промямлил насмерть перепуганный Георгий. Надо проверить, кто вы по национальности. Нос мне ваш не понравился, сударь. Лучше бы он этого не говорил. Эстер и Дании обрушились на моск офицер одновременно. Данив внушил представителю власти, что перед ним светловолосый кельт, а истерна прочь выжгла последние 5 минут из его памяти. Ошарашенный полицейский молча отошёл в сторону, мучительно вспоминая, что же он собственно хотел сделать, но этого ему было не дано. Обессилев, он опустился на скамейку. Накатила дурнота и головная боль. Смени меня, Анатолий, что-то мне нехорошо, едва сумел он произнести в свой рацио и потерял сознание. Тяжёлый приступ мигрени, констатировал врач скорой, прибывший по вызову на парника. Ничего страшного, жить будет. Добравшись на метро до Тверской, разведчики вышли на площадь и сразу увидели вывеску со стилизованной буквой М. Вот он, Макдоналдс. И вы ни с чем не перепутаешь, обрадовался Георгий. Мы на верном пути. Съедите что-нибудь, коллеги. Может, не стоит рисковать? забеспокоилась сестр. Да ничего страшного, подумаешь, сэндвич. А что это? Сэндвич? поинтересовался Даня. Представьте себе, берём булочку или чеботачку, разрезаем пополам, Кладем жареное мясо, салат, помидорку ломтиками, майонез, сыр можно добавить, складываем вместе и можно есть. Довольно вкусно. Я и стасковался по нормальной еде. Вы строили консервы с макаронами, а у вас на корабле тоже консервы. Свежего мяса нет. Разве вам не давали культурное замороженное, а потом приготовленное мясо? Давали. Есть можно. Но я как подумаю, что всё это из пробирки, становится не по себе. А здесь натуральная говяжья вырезка. То, что вы описали, Георгий, очень напоминает фирменные блюда из нашего космопорта, расположенного в пустыне. Песчаный ведьма называется. Интересно, слово сэндвич что-нибудь значит? Ну, если грубо переводить с английского, то оно это самое и значит. поистине неисповедимый путь всесильного. Лингвистические совпадения в столь далёких мирах порой просто поражают. Несомненно, этот случай позабавит мою подругу Нами, заметила Эстер. Но вообще-то легенда гласит, что сэндвич обрёл живший в XVIII веке Джон Монтегю Сэндвич, граф, член парламента, министр иностранных дел и потом военный морской министр Британской империи. Он участвовал в экспедиции знаменитого капитана-первооткрывателя Джеймса Кука в 1778 году. Экспедиция, кроме всего прочего, открыла Гавайские острова, которые первоначально были названы в честь графа Сэндвичевыми островами. А собственно, эта кулинарная конструкция была призвана сэкономить время занятого человека и явилась неплохим вариантом быстрого питания. Вот мы и пришли. Сядем за столик с компьютером. Эстер, пожалуйста, покараульте наши места, а мы с капитаном купим еду. Я возьму королевский чизбургер и кока-колу. А вам что взять? Мне то же самое и ещё вот это, сказала Эстер, внимательно глядя на большие цветные витражи на стене. Биг Мак, греческий сэндвич, чикен-бургер. Кофе со сливками, большую кока-колу и мороженое. Извините, Эстер, это не шутка? У ваших нано-процетов программа стандартная, Георгий, а у моих бахура 4.0. Только она может справиться с многочисленными вирусами, которые циркулируют в здешней популяции. Но за все приходится платить. Нужна дополнительная энергия. Понятно. А вам, капитан, то же, что и для Эсти. Касса свободна, прокричала одна из девушек за стойкой, и разливчики поспешили к ней. Когда Георгий перечислил всё, что они хотели взять, девушка, слегка удивившись, спросила: "На сколько человек вы берёте?" "Давайте все ваши электронные продовольственные карточки, я отмечу вам сегодняшний обед. Извините, сударне." Мы приехали из Овенкии, не знали, что потребуются эти самые карточки, и оставили их в гостинице. А за деньги никак нельзя пообедать. Можно, конечно, но цена в четыре раза выше. Будете брать? Будем. Из Овенкии говорите? Учтите, золото не принимаем. Вы сначала должны его обменять в госбанки. «Уже сделали!» – парировал Георгий и показал несколько крупных купюр. «Прекрасно!» – ответила девушка и пробила заказ за наличные. «С вас 14 тысяч!» Георгий отдал три пятерки и получил сдачу. Заказ едва поместился на два подноса. Быстро покончив со своим роялем и кока-колой, он занялся загрузкой компьютера. А Даня и Эстер наслаждались натуральной едой, медленно смакуя каждый кусочек. «Капитан, я поражен. Оказывается, в России создали национальную операционную систему. Все так быстро загрузилось, и никакой дурацкой анимации. Эта система вам не знакома? Это проблема? Пока я проблем не вижу. Интерфейс понятен. Сейчас запущу браузер и займусь поисками». Можете мне в голову передать обозначение микросхемы? Конечно. ZZM794573SON77. Мысленно прочитал название дани. Спасибо, теперь я сам. Как мы сможем копировать для себя то, что вы найдёте? Ваши блоки памяти к этому компьютеру не подсоединишь. Но к счастью, на мне рубаха, в которой меня взяли на борт. а в ней потайной карман для SD-карточек, и он не пустой. Правда, Дина с Риной их выстирали, но карты герметичные, поэтому не пострадали. Одну я уже вставил, и она успешно опозналась системой. Ваша предусмотрительность нас спасла. А какой принцип работы этой памяти? Да такой же, как у вас, полевой транзистор с плавающим затвором, в который при записи инжектируется заряд. Инженер Алон сказал... что ваши чипы работают похожим образом. Да, принцип почти такой же электрополивая память. Но у нас это не просто плавающий затвор с носителем заряда. Состояние ячейки меняется путём изменения структуры поляризованной белковой молекулы. Она имеет две устойчивые формы, то есть является переключаемой. Форма молекулы определяет состояние ключа. А какой объём у ваших карточек? 4 терабайта. Байт это половина вашего седа. Мне очень много. Наши блоки на шесть порядков объёмнее. Для даташита этого хватит, уж вы мне поверьте. Безусловно. Я нашёл. Оказывается, это разработка Зеленоградского завода микроэлектроники. Кто бы мог подумать? А что удивительного? Просто считается, что Россия сильно отстаёт от мировых лидеров в области электроники. А на самом деле, а на самом деле получается, что это не так. Этот чип весьма продвинутый. Да и кроме него на странице этого завода полно всякого разного, и всё на русском языке. Наверное, поэтому американцы до сих пор задирают нос. Они просто не читают по-русски. Они что, самые умные эти американцы? Я бы этого не сказал. Понастроили у себя рис. Глупей них только французы и японцы. У первых ядерная энергетика обеспечивает более 70% потребления энергии, а во вторых расположили АЭС в зоне субдукции океанических плит земной коры, то есть в самых сейсмичных районах. Да уж, весьма неразумное решение. Всё, капитан, можно возвращаться. Я, кроме справочного материала, скопировал руководство по программированию, исходные тексты национальной операционной системы и компилятор прикладных программ для нее. Все это может очень нам пригодиться. Прекрасно, Георгий. Мы с Эстей как раз доели сэндвичи. Кстати, Кока-Кола по вкусу практически идентична и Гозу с планетой ДН-2. Правда, Эстей? Практически, и Кай ответила Эстер. Через сутки... В 2 часа ночи по местному времени три стрижа совершили налёт на паспортный стол на Керамической улице. Дани сам командовал операцией. Вначале два стрижа в режиме размытия прошли на высоте 50 м над улицей, чтобы заглушить немногочисленные автомобили, оказавшиеся не в том месте в столь поздний час. Затем прилегающую часть города обработали сонарами. Потом стрежи выстрелами из темпоральных пушек взорвали подходящие дороги, чтобы никто не подъехал к месту операции и стали патрулировать окрестности. Капитан взял с собой 6 бахор с первого линтера, чтобы вынести сразу всё оборудование из комнаты выдачи паспортов. Дани показывал подчинённым Авиталь дорогу и стёр страховал отряд. Одеты диверсанты были в костюмы ангел, поэтому вырезать все замки им труда не составило. Сработала сигнализация, но отреагировать на её сигнал было некому. Весь дежурный отряд, расположенный рядом с зданием полиции, безмятежно спал. Каждая из бахур взяла по привору, не забывая подводящие кабели, и через 5 минут комната выдачи паспортов практически опустела. Дани напоследок прихватил весь запас плат с чипами для хранения биометрических данных. Пока Бахуры грузили оборудование в кафу номер 32, Эстер, воспользовавшись случаем, обшарила ближайший автомобиль. В поисках каких-нибудь новых артефактов она прихватила портфель, лежавший на сиденье рядом с уснувшим водителем, и быстро вернулась к кораблю. Через 5 минут Дина подняла аппарат, и он точись исчез в облаках, как будто его и не было. Начавший на следующий день расследование выпиющего случая, полковник КГБ сломал себе голову. Никто ничего не видел и не слышал. Все спали, даже те, кто был на дежурстве. Старший следователь заподозрил применение психотропного газа. Однако экспертиза не выявила следов каких-либо известных боевых инкопасситантов ни в пористых материалах, ни в организмах уснувших ни с того ни с сего людей. Появление НЛО тоже никто не зафиксировал. Полковник решил на всякий случай засекретить это дело. Председатель КГБ в связи с пугающей своей непонятностью дерзкой вылазкой врагов приказал усилить контроль на границе и в аэропортах. В приказе было особо оговорено, чтобы в разных местах аэропортов дежурили замаскированные агенты. А на паспортном контроле не полагались на биометрию и тщательней проверяли людей по фотографиям. Дани рассчитывал, что паспорта удастся изготовить за неделю, но процесс затянулся. Зато Георгий время не даром не терял. Быстро освоив нос национальную операционную систему, он перешёл к написанию программ для неё и весьма приуспел в этом деле. Через месяц Собственная микросхема арамейцев, заменяющая паспортный чип, была готова, и предстояло принять решение, какую именно микросхему ставить в паспорта агентов: украденную в паспортном столе или изготовленную в собственной лаборатории. Инженерный состав экипажа, капитан Истер и Георгий, собрались, чтобы решить этот вопрос окончательно. Первым слово взял капитан. Я украл 55 готовых плат из паспортного стола. Подлинных оригинальных плат. Мы можем воспользоваться ими, записать туда фотографии глаз и ладони и получить на выходе подлинный паспорт. Однако интуиция мне подсказывает, что это будет не лучшим решением. Как думаешь, Алон? В справочном листе написано чёрным по белому, что чип содержит серийный номер. А это значит, что все украденные чипы засвечены. Поэтому в случае предъявления такого паспорта система тут же подаст сигнал оператору, и агент будет немедленно арестован. Но ведь при проверке паспорта Рины на украденном оборудовании нигде этот серийный номер не высвечивается, возразила Арон. Может быть, он просто не используется в системе контроля. Это уж вряд ли заметила Тамар, если номер есть. Значит, он для чего-то нужен. Что скажете, Георгий спросил Дани? Тамар права. Если серийный номер не индецируется, это ещё ничего не значит. Скорее всего, он используется для негласной слежки за человеком. Система, считав номер, отсылает его в центр. И если паспорт с таким номером в розыске, то за человеком начинается слежка. Серийный номер микросхемы паспорта нигде в самом паспорте не прописан и не известен владельцу паспорта, но я готов в зуб поставить на то, что существует где-то, например, в КГБ база данных, сопоставляющая номер чипа с именем владельца паспорта. Так значит, все наши усилия тщетны. И пока мы не узнаем номера чипов из паспортов наших учёных из МГУ, мы не сможем правильно имитировать их паспорта, с досадой в голосе сказал Алон. Можно выкрасть их паспорта на время и считать серийные номера микросхем, заметил Дани. Номера их телефонов у нас есть. Нет, капитан, ответил Георгий. Это не выход. Если в системе появятся двойные номера, это вызовет срабатывание тревоги. И тогда владельцы паспортов с одинаковыми номерами будут задержаны для выяснения всех обстоятельств. И что же делать? Есть какие-нибудь идеи? Идеи есть. Нужно вывести из строя саму эту систему слежки за номерами. Я написал вирус. Мы ставим в паспорт чип вашего производства, который при считывании выдаёт в систему случайный номер и одновременно с этим вводит вирус. В результате система слежения за номерами сходит с ума. Да, но ведь вирус — это вроде ДНК или РНК. Причем здесь вычислительная техника, удивилась Тамар. Вы что, никогда о компьютерных вирусах не слышали? Я догадываюсь, о чем идет речь, сказал Даня. Вирусом вы называете вредоносную по отношению к системе программу, которая действует в интересах своего создателя. Верно, капитан? Именно такую программу я и написал. И я думаю, господину Алону не составит труда вывести на передающую антенну машинный код вируса из памяти программ вашего процессора. И каков же будет результат? При проверке паспорта на биометрию машинный код вируса поступает в центр, где хранится база данных и начинает действовать. В таблице соответствий номеров чипов именам граждан Вирус заменит номера случайными числами. Таким образом, все паспорта в стране станут подозрительными, то есть система перестанет работать. Браво, Георгий, воскликнул Саня. Просто и эффективно. Так мы и сделаем. Давайте, коллеги, зашивайте вирус Георгия в нашу микросхему, и да поможет нам всесильный. Дани, у меня есть небольшой сюрприз, улыбнулся Стер. Во время нашей вылазки я тоже кое-что украла из ближайшего автомобиля. Это был портфель. А вот что было в нем. Она положила на стол пистолет, золоченую металлическую коробку с тремя коаксиальными разъемами и сложенный вдвое документ. Что это? Водительские права, поинтересовался Даня? Нет, братишка, это то, что Георгий называет служебным удостоверением КГБ.